ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ СВЕТЛЯЧКИ В тот вечер, когда Саймон первый раз поцеловал меня, я, наконец, узнала правду о Бельзе. Весна подошла к концу, и мы гуляли по холмам за кампусом Беркли, покуривая травку. Была теплая июньская ночь, и мы наткнулись на место, где в дубах мерцали крошечные белые огоньки, как будто на дворе Рождество. «У меня глюки?» — спросил я. «Это светлячки», — ответил Саймон. «Чудо, правда?» «Ты уверен?» «Вот уж не знал, что они живут в Калифорнии. Никогда раньше не видела. Может, какие-то студенты разводили их ради эксперимента, а потом отпустили?» Мы сидели на покрытом струбьями стволе поваленного дерева. Два мерцающих насекомых, петляя, летели навстречу друг другу. Их влечение выглядело случайным, но предопределенным. Они вспыхивали и гасли, как крошечные самолеты, направляющиеся к одной и той же взлетно-посадочной полосе все ближе и ближе, пока не слились на миг маленький огонек, который затем погас. «И вот и конец романтики», — улыбнулся Саймон. Он пристально посмотрел на меня, а потом как-то неловко обнял за талию Прошло десять секунд, потом двадцать, а мы не двигались. У меня горели щеки, сердце выпрыгивало из груди. Я поняла, что мы пересекаем границы дружбы, собираемся перепрыгнуть через забор и бежать куда подальше. И действительно, наши рты, как те светлячки, устремились навстречу друг другу. Я закрыла глаза, когда его губы коснулись моих. Мы, дрожа, попробовали поцелуй на вкус. Как только я придвинулась ближе, чтобы Саймон мог обнять меня крепче, Он выпустил меня из рук и, практически оттолкнув, забормотал извиняющимся тоном. «О, Господи, прости! Ты мне правда нравишься, Оливия. Сильно нравишься. Это сложно, потому что...» Я скинула светлячка со ствола и тупо уставилась на него, пока тот копошился лежа на спине. «Видишь ли, когда я видел Эльзу в последний раз, мы ужасно поссорились. Она очень рассердилась на меня». Это была наша последняя встреча. Полгода назад. Дело в том, что я все еще люблю ее. Саймон, не нужно ничего объяснять. Я встала на ватных ногах. Давай просто забудем об этом, ладно? Оливия, сядь. Пожалуйста, я должен тебе сказать. Я хочу, чтобы ты поняла. Это важно. Отпусти меня. Забудь, ладно? у черт. Просто притворись, что этого никогда не было. Подожди, вернись. Сядь, прошу тебя. Оливия, я должен тебе сказать... Да на кой черт? Потому что мне кажется, что я тебя тоже люблю. У меня прихватило дыхание. Я бы предпочла, чтобы это признание не содержало в себе слово «кажется» и «тоже», словно бы я становилась частью эмоционального гарема. Но поскольку я потеряла голову, слово «люблю» оказалось достаточно, чтобы подействовать и как бальзам, и как приманка. Я послушно села. «Если ты услышишь, что произошло», — сказал он, «может быть, ты поймешь, почему мне потребовалось так много времени, чтобы сказать, что я к тебе чувствую». Мое сердце все еще бешено колотилось от странной смеси гнева и надежды. Мы просидели в нервном молчании в течение нескольких минут. Когда я была готова, я холодно процедила. «Давай». Саймон откашлялся. Эта ссора с Эльзой произошла в декабре, во время перерыва на четвертьфинал. Я вернулся в Юту. Мы планировали покататься на беговых лыжах в каньоне Литл Коттенвуд. За неделю до этого мы молились, чтобы выпал снег, и он повалил, как из грузовика. Сугробы выросли в три фута. Она передумала и не захотела идти, Догадалась я, стараясь ускорить рассказ. Нет, мы пошли. Итак, мы ехали вверх по каньону и говорили о принципах соглашения об уровне обслуживания и о том, делает ли раздача еды бедным вымогательство и ограбление банков менее предусудительными. Ни с того ни с сего Эльза спросила меня, а как ты относишься к абортам? И я подумал, что ослышался и переспросил, к когортам? К Каким еще когортам? Она ответила «нет, к абортам». Поэтому я начал. «Слушай, мы с тобой говорили ранее о процессе Роу против Уэйда». Решение оказалось не слишком... Она оборвала меня на полусловие. «Что ты правда чувствуешь по этому поводу?» «В смысле чувствуешь?» — не понял я. Она произнесла медленно, выговаривая каждый слог. «В эмоциональном плане. Что ты чувствуешь?» Я ответил, что... В эмоциональном плане мне по барабану. Тогда она взорвалась. Ты даже не задумался. Я же не о погоде тебя спрашиваю, а о жизнях. Я говорю о реальной жизни женщины и потенциальной жизни в ее утробе. Это была истерика. Я с радостью подчеркнула, что у Эльзы была взбалмошная натура. Саймон покивал. Короче, она выскочила из машины чуть ли не на ходу, злющая. И встала на лыжи, а перед тем, как уехать, выкрикнула «Я беременна, дубина, я не собираюсь оставлять ребенка и портить себе жизнь, но меня гложет мысль о необходимости убить его, тогда как ты сидишь тут и улыбаешься, и ему, видите ли, по барабану». «Господи, Саймон, а как ты должен был догадаться?» При себя я подумала, что Эльза хотела женить его на себе и поставила перед фактом, но Саймон отказался. — Вот и молодец. — Я был ошарашен, — продолжил Саймон. — Я же ни о чем не знал. Мы всегда предохранялись. — Думаешь, она специально залетела? Он нахмурился и решительно заявил. — Она не такая. — И что ты сделал? Нацепил лыжи и поехал за ней. Я постоянно кричал, чтобы она подождала, но она миновала гребень горы и скрылась из вида. Помню, как красиво было в тот день. Знаешь, никогда и не подумаешь, что такие ужасные вещи могут происходить в такую великолепную погоду. Он горько рассмеялся. Я-то думал что это все. С того дня они с Эльзой не виделись, конец истории, и теперь пора перелистнуть страницу со мной. — Ну, — сказал я, пытаясь придать голосу нотки сочувствия. — Самое меньшее, что она могла сделать, — это дать вам возможность обсудить ситуацию, прежде чем сбегать от тебя. Саймон подался вперед и закрыл лицо руками. «О, Боже!» — выдавил он страдальческим тоном. «Саймон, я понимаю, но это была не твоя вина, и теперь все кончено?» «Погоди», — хрипло попросил он. «Дай мне рассказать Он уставился на свои колени и несколько раз глубоко вздохнул. Я добрался до этого крутого спуска, и там был знак «Въезд запрещен». Чуть дальше, на вершине уступа, Сидела, обхватив себя руками Эльза, и рыдала. Я окликнул ее, и она со злостью вскинула голову, а потом оттолкнулась палками и поехала вниз, в ущелье. Я до сих пор вижу эту картину. Снег невероятный, чистый и бездонный. Эльза скользит вниз по линии спада. Но где-то на полпути лыжи увязли, поскольку снег был более плотным, и она остановилась. Я взглянула в глаза Саймону. Он смотрел невидящим взглядом на что-то далекое и потерянное, и мне стало страшно. Я выкрикнула ее имя так громко, как только мог. Эльза пыталась опереться на палке, чтобы высвободить носки лыж. Я озаорал: «Господи, Эльза!» И тут раздался этот звук, словно приглушенный выстрел. А потом стало тихо. Эльза обернулась. Она прищурилась, должно быть, ее ослепило солнце. Я не думаю, что она видела склон в двухстах ярдах над ней. Снег разошелся беззвучно, словно расстегнулась гигантская молния. Шов превратился в трещину, в ледяную голубую тень. А потом трещина поползла вниз довольно быстро, став огромной, стеклянной, как хоккейная площадка. Потом все вокруг загрохотало. Земля, мои ноги, грудь, голова. Эльза все поняла. Она изо всех сил пыталась избавиться от лыж. Как и Эльза, я понимала, что именно сейчас произойдет. Саймон, я не хочу слушать, что было дальше. Она скинула лыжи и рюкзак и бежала по сугробам, увязая по бедра. Я заорал «В сторону!», а потом снежная лавина обрушилась вниз, и я слышал только страшный рев. Деревья ломались, будто зубочистки. «Боже!» — прошептала я. Она барахталась на поверхности. Так нужно вести себя во время схода лавины, а потом... Снег поглотил ее. Эльза исчезла. Лавина прекратила грохотать, стало совершенно тихо. Я чувствовал запах сосновой смолы от сломанных деревьев. Мысли неслись со скоростью света, но я приказал себе... Не паникуй, если начнешь паниковать, то все пропало. Я скатился по склону между деревьями, там, где снег был не тронут, мысленно говоря себе «не забудь, где она ушла под завал, поищи, не торчат ли там лыжи, воткни свою лыжу, чтобы пометить место, копай палкой, постепенно расширяя круг». Но когда я съехал вниз, все выглядело совершенно иначе. Точка, которую я отметил в своей голове, Черт, ее там не было, осталось только огромное поле снега, тяжелого, как мокрый цемент. Я спотыкался, чувствуя себя, словно в одном из тех кошмаров, когда у тебя отнимаются ноги. «Саймон», — сказала я, — «тебе не обязательно». Но он продолжал говорить. Внезапно меня поразило это странное спокойствие, этакий глаз урагана. Я мысленно представлял Эльзу, мы же с ней связаны ментально. Она направляла меня. Я пробрался туда, где, как мне казалось, ее погребло под снегом и начал копать одну из лыж, обещая ей, что скоро вытащу ее. И тут я услышал вертолет. Слава богу, я махал, как сумасшедший. Потом оттуда выскочили два парня из лыжного патруля с собакой и специальными зондами. И я вел себя, как полный придурок, все толдычил о ее отличной спортивной форме, О чистоте ее сердечных сокращений, о том, сколько миль она пробегает каждую неделю, показал, где они должны копать. Но ребята из лыжного патруля и собака зигзагами спустились по склону, а я продолжил копать в том же месте. Вскоре собака залаяла. Парни снизу закричали. Они нашли Эльзу. Меня удивило, что она оказалась не там, где я думал. Когда я добрался до них, то увидел, что... Они ее наполовину раскопали. Я, потно и запыхавшийся, пробирался туда, выкрикивая слова благодарности, говорил спасателям, что они просто молодцы, потому что видел, что с ней все в порядке. Эльза все это время была всего в двух футах под поверхностью. Я был так чертовски рад увидеть ее живой. «Слава богу!» — прошептала я, а то я уж было подумала... Ее глаза были широко открыты, но она застыла неподвижно сложив ладони чашечкой перед губами, как я ее учил, чтобы создать воздушный карман и продержаться подольше. Я рассмеялся. «Круто, Эльза! Поверить не могу, что у тебя достало выдержки не забыть про воздушный карман». Но парни-спасатели отпихнули меня от нее со словами «Прости, но она умерла». «Я не понял, чуваки, что за ерунду вы несете? Вот же она, я ее вижу. Вытаскивайте!» Один из них положил мне руку на плечо и сказал «Приятель, мы копали целый час, а про лавину сообщили еще часом раньше. Скорее всего, она смогла продержаться минут двадцать, максимум двадцать пять. Я завопил, как сумасшедший, да прошло всего десять!» Я просто обезумел. Знаешь, что я подумал? Что Эльза подговорила спасателей сказать так, потому что все еще злилась на меня. Я отпихнул их в сторону. Я собирался ей сказать, что теперь прочувствовал всем своим нутром, как цена жизнь и как трудно расставаться с жизнью своей или чьей-то еще. Я положил руку на плечо Саймону. Он судорожно ловил ртом воздух, как астматик. Когда я добрался до нее, то вытащил снег, застрявшую у нее во рту. И тут я понял, что она не дышит. Она не дышит в тот маленький воздушный кармашек, которые я научил ее делать. Я увидел, что ее лицо потемнело, в открытых глазах замерзли слезы и сказал, «Эльза, да ты что? Не надо бояться». Я схватил ее за руки. Черт, они были просто ледяные. Но она не перестала, она... «Я все понимаю», — мягко произнесла я. Саймон покачал головой. Она молилась, она сложила руки так, как я ее научил, и хотя я уже понимал, что это конец... Господи! И знал, что она молчит, но словно бы слышал ее плач. «Боженька, пожалуйста, прошу тебя, не дай мне умереть». Я отвернулась. В горле предательски клокотала, пока я пыталась не заплакать. Я не могла подобрать слова, чтобы утешить его. я знаю что должна была испытывать ужасную печаль огромное сочувствие к саймону и я правда все это ощущала, но если быть до конца честной то сильнее всего меня мучил страх я ненавидела эльзу желала ей смерти, а теперь словно бы убила ее. я должна была поплатиться за это все это вернется ко мне описав полный кармический круг как гуань и психиатрическая больница я покосился на саймона он ясным взглядом рассматривал контуры Дубов и огоньки Светлячков. знаешь, большую часть времени я понимаю, что ее больше нет», — сказал он с жутким спокойствием. «Но иногда, когда я думаю о ней, по радио звучит наша любимая песня. Или прямо в этот момент звонит ее подруга из Юты. Не думаю, что это просто совпадение. Я чувствую ее. Она рядом. Потому что мы были связаны действительно связаны во всех отношениях. Связь была не только физической. Физическая составляющая как раз наименее важна. Это было как... «Можно я тебе кое-что прочту, что написала Эльза?» Я тупо кивнула. Саймон вынул бумажник и развернул листок бумаги, вытершийся по швам. Она прислала мне это примерно за месяц до несчастного случая в подарок на день рождения. У меня рвалось сердце, пока я слушала ее письмо. «Любовь коварна», — начал он дрожащим голосом. «Она никогда не бывает обыденной или заурядной. К ней нельзя привыкнуть. Нужно сначала следовать за любовью, а затем позволить ей следовать за вами. Любви невозможно сопротивляться. Это как прилив. Она уносит вас в море, а затем снова выкидывает на пляж. Боль сегодня...» Ступенька на пути в рай. Можно сбежать от любви, но не получится сказать ей нет. Это касается всех и каждого. Саймон снова сложил письмо. «Я все еще верю в это», — подытожил он. Я отчаянно пыталась понять, что означают эти слова, но мой разум превращал все только что услышанное в напыщенную тарабарщину. Он прочел мне письмо, намекая, что хочет этого от меня? «Красиво?» — промямлила я, стыдясь, что больше ничего не придумала. «Господи, ты не представляешь, какое это облегчение. Поговорить с тобой про нее». Его глаза горели, слова лились самозабвенно. «Она единственная, кто понимает меня. Действительно понимает. Я все время про это думаю, хоть и знаю, что должен отпустить ее. Но я таскаюсь по кампусу с мыслью, нет, она не может уйти. И тут я вижу ее». Такие же волнистые волосы, вот только потом девушка оборачивается, и это не она. Но сколько бы раз я не ошибался, я не перестаю искать ее. Это зависимость, худший вид зацикленности. Я вижу ее во всем, в каждом. Его безумные глаза встретились с моими. Взять, к примеру, твой голос. Когда мы впервые встретились, мне показалось, что ты разговариваешь совсем как она. «Должно быть, я подпрыгнула на пару сантиметров, поскольку Саймон быстро добавил. Ты должна понять, что я в момент нашего знакомства был малст не в себе. Прошло всего три месяца после того, как она... после несчастного случая. Мне хотелось верить, что она все еще жива. Осталась в Юте, просто очень злиться на меня. Вот почему мы так долго не видимся. На самом деле, теперь ваши голоса мне уже не кажутся такими уж похожими». Он провел кончиком пальца по костяшкам моих пальцев. Мне никогда не хотелось любить кого-то еще. Я решил, что хватит от того, что было у нас с Эльзой. Но многие люди не испытывают такую любовь никогда в жизни. Ты понимаешь, о чем я? Тебе повезло. Он продолжал наглаживать мои костяшки. А потом я вспомнил слова Эльзы о том, что от любви нельзя убежать, ей нельзя отказать. «Просто не получится». Он посмотрел на меня. «Вот почему я все это рассказал. Чтобы отныне быть с тобой откровенным. Чтобы ты понимала, что я испытываю чувства и к другому человеку, а не только к тебе, и порой я витаю где-то в другом месте». Я с трудом дышала, а потом прошептала самым ласковым голосом. «Я понимаю. Правда». А затем мы встали и, не говоря ни слова, отправились в мою квартиру. То, что должно было стать одной из самых романтических ночей в моей жизни, превратилось в сущий кошмар. Все время, пока мы занимались любовью, у меня было ощущение, что Эльза наблюдает за нами. Мне казалось, что я занимаюсь сексом во время похорон. Я боялась даже пикнуть. Саймон же вовсе не выглядел скорбящим или виноватым. Вы бы не догадались, что он только что поведал самую грустную историю, какую мне когда-либо доводилось слышать. Он ничем не отличался от других парней и в первую ночь стремился продемонстрировать, насколько он искушенный и изобретательный, волновался, что мне не понравится, и вскоре был готов ко второму раунду. После этого я лежала в постели без сна, думая о музыке Шапана и Гершвина, о том, что у них может быть общего. Я представил себе пухлые коленки Эльзы, на которых, если присмотреться, виднелись лики херувимов, причем один из них с блаженной улыбкой. Интересно, откуда у маленькой девочки мог взяться шрам по форме и цвету, напоминающий дождевого червя. Я подумала о ее глазах, какие воспоминания о надежде, боли и насилии она впитала. «И любовь как прилив, — писала она, — перед моим мысленным взором Эльза плыла по волне лавины. К рассвету я видела ее так же явственно, как и Саймона. Вокруг головы светящийся нимб, кожа нежная, как ангельские крылья. Ледяные голубые глаза видят все, прошлое в будущем. Она навсегда останется опасно красивой, такой же нетронутой и манящей, как целый склон свежевыпавшего снега. Оглядываясь назад, я понимаю, что верхом глупости было продолжать отношения с Саймоном. Но я была молоденькой и потеряла голову от любви. Я перепутала жалкое положение с романтическим ореолом, приняв сочувствие за обязательство избавить Саймона от печали. Я как магнит притягивала к себе чувство вины. Отец, Гуань, теперь Эльза. Я чувствовала себя виноватой за каждую плохую мысль, которую позволила в отношении Эльзы. В качестве покаяния я искала ее одобрение. Я стала ее наперстницей помогла реанимировать ее. Помнится, я предложила Саймону отправиться в поход в Йосемити. «Ты говорил мне, как сильно Эльза любила природу», — заявила я. «Мы отправимся туда, и она будет незримо с нами». Саймон выглядел благодарным за то, что я понимала его, и для меня этого было достаточно, ведь наша любовь еще вырастет. Просто нужно немного подождать. Именно это я напомнила себе позже, когда мы разбили лагерь неподалеку от водопада Ранчерия. Над нами раскинулся величественный балдахин из звезд. Он был таким огромным, таким ярким, как и моя надежда. Я долго собиралась с чувствами, потом с мыслями, чтобы сказать об этом Саймону, но прозвучало банально. «Саймон, послушай, ты понимаешь, что первые влюбленные на земле видели эти же звезды?» Саймон глубоко вдохнул и выдохнул. Это было не удивление, а осознанная печаль. Я знал, что он снова думает об Эльзе. Может быть, он размышлял о том, что она раньше смотрела на эти самые звезды, или что она однажды выразила подобную мысль, только более изящно, или что в темноте мой голос принадлежал ей. И с той же страстью, с какой я озвучивала заурядные мысли, Эльза выражала решимость спасти весь чертов мир. А потом я почувствовал, что становлюсь меньше и плотнее, и меня вот-вот раздавит вес собственного сердца. Как будто законы гравитации и равновесия изменились, и теперь я нарушаю их. Я еще раз посмотрел на эти яркие звездочки, мерцающие как светлячки. Только теперь они расплывались и таяли, а ночное небо качалось и кружилось слишком огромное, чтобы выдержать собственную тяжесть.